Послушание — это одно, но выходить здесь черт знает за кого я не собиралась. Глава третья Тем временем Устинья принялась хлопотать вокруг меня, ворча потихоньку. я сгваздалась сгваздалась-то, как дитя малое. Но сколько можно бегать босоногой? Уже невеста, поди!»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 Однако смастерить их было не из чего. Оставалось надеяться на смекалку Тимофея, объяснив саму идею и задачу. Задымление приводит к тому, что выделяемые пчелами похучие вещества, сигнализирующие об угрозе для пчелосемьи, нейтрализуются. Кроме того, при задымлении пчелы наполняют зубики медом. В таком состоянии пчела не может жалить, потому что не может согнуть наполненное брюшко под нужным углом.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 Спасибо, спасибо, милый Петр Федорович, я благодарственно сложила перед собой ладошки. Ну вот и славно, удовлетворенно произнес князь, давай-ка мы с тобой, Петя, выкурим по трубочке, да в шахматишке перекинемся, а детей отпустим, пусть развлекаются по-своему. Тут я вспомнила, что обещала Авдотье прогулку. Папенька, решила я осовременить прежнее обращение к батюшке.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 трех главных и небольших поперечных, их линиями называют. Наметить-то каналы наметили, прокопать только никак не могут. Самый широкий канал должен по просике пройти, что от Меньшикова дворца к западному берегу тянется. Да пока что вдоль нее не дома, а только бурьян да крапивы растут. А вокруг, коли не лес, то болото, а пустоши. Многие в шутку ту просеку большой перспективой кличут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 хоть царь батюшка его палку и своею охаживает постоянно да верно говорят горбатова могила исправит за разговором мы не заметили как добрались до места глава двадцать третья дворец большое четырехэтажное здание с пристройками флигелями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 Компаньонка Анастасия. Компаньонка? Задумался Меншиков. А, это, верно, на Аглицкий манир. Подруга доспутница спутница для выездов. Точно так. Это сейчас есть новый мод на берегах туманный Альбион, в поэтической форме подтвердил посланник. Мы, наверное, чуть раньше приехали, сконфуженно произнес батюшка. И помешали вашей беседе. Нет, нет, вы очень вовремя.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 Время текло неторопливо, словно не хотела отпускать зиму. За окном все еще лежал снег, но уже не такой пушистый и белоснежный. Его поверхность покрывала тонкая ледяная корка. Дни стали заметно длиннее. Солнце, хотя и слабо еще гревшее, все же давало надежду на скорое потепление. В Такие моменты я невольно прислушивалась к себе. Сердце подсказывало, что весна не только пробудит пчел, но и принесет хорошие новости. Наступил март, и первые лучи солнца начали пробуждать моих любимых полосатиков. Я знала, что время их выхода из сна зависит от погодных условий. В более теплых регионах этот процесс мог начаться уже в конце февраля. Но здесь, в наших суровых местах, все происходило чуть позже. Температура воздуха должна была достичь 50 градусов тепла, чтобы они почувствовали призыв природы и начали готовиться к своему первому облёту. Я созвала всех своих помощников — Злату, Дарью и, конечно, Тимофея. Мы собрались в небольшой пристройке рядом с пасекой, где всегда хранились инструменты и различные нужные вещи для работы. Здесь было тепло благодаря маленькой печурке, которую Тимофей, наши золотые руки, сладил сам. Почему-то хотелось устроить рабочее совещание именно здесь, — Ну что, — начала я разливая чай по кружкам, — пора готовиться к пробуждению пчелок. Вы все помните, что нужно делать? Если нет, сейчас повторим. Лукерия, перебирающая тут же витошки, решила подключиться. — Полинушка, ты расскажи, а лишним не будет. Девушки с интересом приготовились слушать. Они уже успели привыкнуть к тому, что их княжна не просто любит хозяйство, а знает о нем больше, чем кто-либо другой. Каждое утро я выходила на пасеку, чтобы проверить состояние семей. Пчелы начинали шевелиться, когда температура повышалась. И вот однажды, во время прогулки, я услышала характерное жужжание. Оно было слабым, но уверенным. Мои трудяги проснулись. С этого момента началась настоящая работа. Мы внимательно следили за каждой семьей, помогали самым слабым, очищали ульи и осматривали маток. Это был важный этап. От здоровья царицы зависело будущее всей семьи. Я знала, что если матка будет активной и плодовитой, то семья сможет хорошо развиваться и дать богатый урожай меда. Особенно важно было следить за питанием пчел. Весной, когда еще нет достаточного количества цветущих растений, Можно подкармливать их сахарным сиропом или медом, оставшимся после зимовки. Мы аккуратно открывали ульи, чтобы не травмировать пчел, и проверяли наличие меда в сотах. У сильных семей его было достаточно, а вот слабые требовали дополнительного питания. Проша ходил за нами по пятам с серьёзным видом. Он, конечно, не понимал всей важности нашей работы, но, кажется, воображал, что тоже трудится а как уморительно слушал, когда я объясняла что-нибудь своим девочкам. Природа вокруг менялась день ото дня. Снег становился все более влажным. Деревья начали показывать первые признаки пробуждения. Почки набухли, а в воздухе появились первые весенние запахи. Казалось, что вся земля вздохнула свободно, готовясь встретить долгожданное тепло. Мы с девчонками часто обсуждали особенности жизни пчел. Однажды, когда я раскрывала очередной улей, Злата задала вопрос. «Барышня, а долго ли живут пчелы?» Этот вопрос заставил меня задуматься. Я ответила, «Да, это действительно интересно. Пчелы могут прожить большее или меньшее время, в зависимости от своей роли в семье и времени года. Например, зимой они живут намного дольше, потому что осенью накапливают много жирочка». Если бы они не работали так напряженно летом, то жили бы около года. Но на самом деле все не так просто. В слабой семье пчелы живут в среднем около месяца, а в сильной — целых два. Но если они не воспитывают потомство, то могут прожить почти полгода. Девчонки удивленно переглянулись. «Как же это все сложно!» — восхитилась Злата. Мы смотрели в открытый улей. «Подруги мои...» уже хорошо знали от меня об устройстве пчелиных семей, об их иерархии. «Как ему удается все так ладно вместе делать?» — спросила Даша, наблюдая за копошащимися полосатыми жопками. «Каждая пчела знает свою роль», — ответила я, закрывая крышку улья. «И они выполняют ее безупречно». Однажды утром, когда я занималась одной из семей, ко мне прибежала взволнованная лукерья. «Полюшка! Батюшка! Кличет!» «Какие-то гости важные приехали!» Я, недовольная и в то же время удивленная, подняла голову. «Кто же это?» «Да не знаю я! Не из знакомых! Двое военных!» У меня замерло сердце. Мы быстро направились к дому. В самом деле перед крыльцом стояла карета, а возле нее стояли Митер Ратиевский и его отец. Оба были одеты в дорогие, богато расшитые мундиры. Генерал-вагенмейстер Петр Федорович выглядел строгим и важным в парадной форме. Я почувствовала одновременную радость и жестокое разочарование. Ждала-то я совсем другого. Эхо хорошо же у тебя, Ефим Никонорович, обратился Ратиевский старший к моему отцу, который находился с гостями тут же. Наверное, они все вместе ожидали меня. А я тебе что говорил? Все тебе некогда, да некогда заехать. Ну, хоть теперь сподобился, отвечал батюшка. Митя, заметив меня, сразу подбежал. Здравствуйте, Полина Ефимовна! Я улыбнулась. Здравствуйте, Дмитрий! Очень приятно вас видеть. Он поклонился, затем взял мою руку и коснулся ее своими губами. Этот жест заставил меня покраснеть. Уж больно сияли глаза юноши. Я так скучал признался он, что решил навестить вас. Вы же приглашали. Или мне приснилось? «А я-то думал, что дела привели вас», — вмешался батюшка, слегка приподнимая бровь. «Конечно, и дела тоже», — ответил генерал. «Решили совместить приятное с полезным». Рахманов рассмеялся. «Ну что ж, добро пожаловать. Откушаем чего-нибудь горячего, а потом покажу вам свои владения». Гости приняли предложение с благодарностью. Мы отправились в дом, где уже был накрыт стол с горячими блюдами, потому что близилось время обеда. После отец увел Петра Федоровича. Я же осталась с Митей, который попросил показать ему мой дом. — Вы же что-то хотели сказать наедине? — спросила я, когда мы оказались в саду. — Да, — начал Дмитрий, явно смущаясь. «Полина Ефимовна, я должен сказать вам...» «Что именно?» Я насторожилась, очень надеясь, что не придется вновь слушать Митины признания, а главное — отказывать ему. «Я... я давно испытываю к вам чувства, которые нельзя назвать просто дружбой. Впрочем, мы говорили об этом, и я помню, что вы ответили, но слово офицера, я не могу смириться с этим». «Мне кажется, что вы — моя судьба!» Я опустила глаза. «Дмитрий, вы замечательный молодой человек, но...» «Но?» — переспросил он. «Разве полк вашего суженного не разбит? Вы ведь теперь свободны!» Мне захотелось его ударить. На мгновение прикрыв глаза, я сдержалась и произнесла тихо. «Сердце мое занято, и я не хочу больше говорить об этом». «Но почему?» настойчиво продолжал Митя. «Думаю, что ваш батюшка был бы не против нашего союза». «Прошу вас», — сказала я решительно. «Мы поссоримся». Митя отломил веточку, нервничая. Какое-то время помолчал. «Ведь он наверняка не вернется». «Я верю, что он вернется», — твердо ответила я. «Он обещал». «А если нет?» Дмитрий смотрел на меня с болью в глазах. «Пожалеете себя!» «Ждать человека, который может уже...» «Это неразумно!» «Не стоит мне советовать, Дмитрий!» Мягко сказала я, хотя хотелось ответить иначе. «И, по-моему, вы забыли, что сами, офицер!» «Где ваше благородство? Разве вы не должны убеждать меня в обратном, что нужно ждать и верить?» Он молча повернулся и пошел прочь. Я видела, как его плечи опустились, и сердце дрогнуло от жалости но я знала, что не должна была окрылять его надеждами и ничего другого сказать не могла. Больше мы не возвращались к этому разговору, пока Ратиевские гостили у нас. Через несколько дней они собирались уезжать. Митя, прощаясь, заговорил со мной. «Полина Ефимовна», — сказал он, — «Вы простите меня за те слова. Мне ужасно стыдно за них. Я почти что посрамил честь мундира». «Забыв свои страсти о порядочности, но я тоже буду верить». «Во что?» — спросила я. «В то, что однажды вы сможете взглянуть на меня другими глазами». Я смотрела на него, ничего не отвечая. Он кивнул мне и пошел к карете. «Прощайте, Полина Ефимовна», — произнес он, обернувшись. Я видела, как ему тяжело. Когда они уехали, батюшка подошел ко мне». «Полина, послушай, может, Митюшка не так уж и не прав?» Видимо, наш с Дмитрием разговор обсуждался с старшими. Мне было безразлично. «В чем, батюшка?» — спросила я. «Тебе следовало принять его предложение. Ты же понимаешь, что Митя — достойная партия. Он может обеспечить тебя. А уж как влюблен. Это, поверь мне, дорогого стоит». «Понимаю», — ответила я. «Но я люблю Николая, и никто другой не займет его место». «Дуреха ты», — произнес Рахманов, — «совсем как я в молодости». «Именно так, батюшка», — отчеканила я твердо, — «совсем как вы в молодости, и очень этим горжусь». «Хорошо», — ответил Рахманов, хмурясь, — «посмотрим, что дальше будет. Но знай, если он не вернется, я не позволю тебе хранить себя заживо»